Глава 13. Четверг, 23 июня. День. Ленинград. Улица Академика Лебедева. Пресловутый не прогноз прятался на втором этаже военно-медицинской академии, занимая четыре небольшие комнатки. Было еще несколько лабораторий, разбросанных по Ленинграду. Одну встроили в госпиталь Бурденко, другую — в клинику на Пироговской набережной, третью еще куда-то засунули. Сверхсекретный НИИ рассеялся по городу, пропадая из глаз. Мой пропуск позволял входить в любое помещение, кроме тех, что обозначены литерой Т. Не интересовался, правда, что же там скрывается под этой буквочкой. Как-то не до того было. Почти месяц минул с того памятного дня, когда я встретил родных и представил им Риту. Хотя при чем тут день? День как день. А вот ночь. Я видел сон. хотел добавить вещей, но это определение слишком скудно. Мне снилась моя будущая жизнь, вся до самого конца. Долгая жизнь, интересная, порой пугающая, чаще радующая. С неожиданными встречами и потрясающими событиями, волнующими приключениями и великими открытиями. Образцово-показательное житие. За минувшие недели память растеряла третистепенные детали, «Вроде того, кто где сидел на заседании Политбюро в апреле 2004 -го? Или чем меня угощал папа Иоанн Павел I в 1994 -м? Да и ладно, мелочи не в счет. Главное в ином. Вот скажем, европейцы просто обожают стабильность. Только в какой-то убогой, мещанской версии. Счастье, бубнят, это когда ты точно знаешь, что будешь делать через год. А вот мне их счастьется поперек горла, хотя я точно знаю, что буду делать и через 10, и через 50, и даже через 113 лет. Да, дата моей смерти — 10 июля 2088 года. Ох и наживусь. Весь июнь, всю летнюю сессию я терпеливо привыкал к тому, что смертному знать не положено. Ведающий свою судьбу лишается надежд, его желания угасают. Ему нечего ждать от жизни. А мечты… мечты сбудутся. Чего переживать? О чем тревожиться? Судьба обласкает тебя, даровав все и отнимая лишь одно – волю к жизни. Рити я ничего не говорил, старательно изображая интерес к близкой свадьбе или заботы летней сессии. Просто положился на время, справедливо полагая, что хитрая человеческая натура вывернется таки из фатальной ловушки. И вот позавчера задышал вольно. Прочь тоска! Прочь нытье! Новые надежды обживались в выморочной душе. А все просто. Тот, кто знает свое будущее, волен изменить его. Лишенный этого печального знания может как угодно исхитряться, часть обдурить всесильный рог. Бесполезно. Все будет так, исхода нет. Но коли известно, что останется в жизни с тобою, То, как говорится, возможны варианты. Примеры? до да сколько угодно. Вот, скажем, этой осенью подкатит ко мне парторг, и в туманных выражениях поинтересуется, не пора ли мне вступить в сплоченные ряды КПСС. Я отверчусь. Не достоин, мол, не готов пока к столь ответственному шагу. Оно и верно. В этом времени с коммунистов спрос по всей строгости. «Парторг, верный сталинец, недовольства не выразит, отнесется с пониманием к моему выбору. Теперь же...» «А вот не буду я отнекиваться и увиливать. Напишу заявление. Еще и слова попрошу дать рекомендацию. И стану кандидатом в члены КПСС. Дадут мне два года испытательного сроку. И вручат партбилет. Уж я постараюсь. я обойду судьбу». «Миша, здравствуй!» Навстречу мне шагнул Корнилий, взметывая черную рясу. А я смотрю и думаю, ты или не ты. Он — это он. Посмеиваясь, я крепко пожал руку старцу. Слух прошел, будто американцы пожалуют. По мою душу. Усмешка у меня вышла кривой, хотя визит Форда волновал меня мало. «Сыграю роль старой пифи». Товарищ Брежнев от своих щедрот дарует Презику три бесплатных ответа. А уж чего спросит первый джентльмен, я пожал плечами. «Бог тебе в помощь», — серьезно сказал монах-атеист и перекрестил меня. «Аминь», — чуть не сорвалось с моих губ, но я устоял. В вопросах любви и веры лучше обойтись без шуточек. Коридор наводнили сотрудники секретной службы и КГБ вперемешку. Американцы тщательно ощупали и обнюхали каждый квадратный сантиметр стен, пола и потолка в моей рабочей комнате на предмет жучков, а наши присматривали. Я в это время подбирал себе одежду помешковати, чтобы скрыть фигуру. Пари а хиппи уже украсил голову, как орлиные перья воины ракетов, а знаменитая нашлепка придала хищную горбинку моему безупречно прямому носу. Очки довершили старый новый образ. Чуть затемненные стекла искажали цвет и разрез глаз, зрительно их увеличивая. Генерал Руденко заглянул, присвистнул и показал большой палец. «Твой выход». Сутулясь, удерживая на лице отрешенность, как и подобает пророкам, я прошел в рабочую комнату. Оттуда все вынесли, и компы, и принтер, и шкаф с бумагами. Оставили лишь стол да пару стульев. Тяжелые гардины задернули дневной свет, напуская сумраку, за что штатовцам стоило вынести благодарность. Полумрак сгладит издержки грима. Готовность номер один. Заняв стул, я сложил руки на груди и подумал, что смахиваю на Лидочку из наваждения, когда она хмурит брови в стиле Вольфа Мессинга и грозно роняет. «Входите!» А вот и Шурик. Дверь отворилась, впуская вальяжного мужчину средних лет в безукоризненном костюме с идеально подобранным галстуком. Обшарив комнату усметенным взглядом, он через силу улыбнулся. "Hello", «Здравствуйте, мистер президент!» Заговорил я в неторопливой манере Сталина, копируя голос вождя. Правда, по-английски акцент солнечной Грузии не давался. Ну, а повадкам зачем перевод? «Присаживайтесь». Я плавно повел рукой, воображая, что в пальцах у меня погасшая трубка. Форд уселся напротив и сложил руки на столе. «Наверное...» — затянул он, успокаивая нервы. «Наверное, именно вас или ваших коллег я должен поблагодарить за удачные выборы». «О, мистер президент...» Скупо улыбнулся я, уходя от прямого ответа. «Вы тоже приложили достаточно усилий». «Так вы Миха?» — прямо спросил мой визави. «Это первый вопрос», — вкратчиво произнес я. «Нет-нет». Президент США покрутил шеи, словно галстук жал, и осклабился. «Вопрос. Возможен ли мой третий срок?» «Сэр», — улыбнулся я. «Вы уже изменили будущее, стали президентом вместо Джимми Картера, и теперь в этом нет предопределенности». но и точного знания тоже, чтобы вас избрали в третий раз подряд. Мои плечи поднялись и опустились. Ну, тут задачка в два действия. В первом вы должны очень понравиться американцам. Сотрудничайте с СССР, чтобы поднять уровень жизни в США, и выборщики отдадут вам голоса избирателей. Но тут есть одна тонкость. Если заодно не ублажите конгрессменов, сенаторов и их спонсоров, задачку не решить. Ведь во втором действии нужно будет убрать помеху. Отменить статью Конституции. Да-да, ту самую, что ограничивает президентство двумя сроками. Ну, четыре года у вас есть, так почему бы не попытаться? Потребуются наши рекомендации? Дадим. Я тонко улыбнулся. Оплата через Госбанк. Джарель задумчиво кивнул и встрепенулся, отвлекаясь от мечты догнать и перегнать Розвельта. «Грозит ли Америке опасная катастрофа, пока я в Белом доме?» «Да, мистер президент, мое лицо приняло постный вид. В 79 девятом году 28 марта произойдет радиационная авария на АЭС Май айленд Расплавится половина активной зоны реактора на втором энергоблоке. Правда, основные потери понесет ваша атомная промышленность. Почтенная публика до того напугается, что после ЧП ни одна станция не будет введена в строй. Кстати, вот вам бесплатная рекомендация. Примите меры и спасете атомную энергетику США. И еще один момент. Советский обогащенный уран в 12 раз дешевле. Улавливаете разницу? Да уж. промучал Форд, суетливо потирая ладони. — И последний вопрос. Он замер в нерешительности, но пересилил себя. — Когда состоятся мои похороны? — Вы действительно хотите это знать? — мягко спросил я. — А вы? — президент навалился грудью на столешницу. — Вы знаете, когда покинете... — он повел рукой. — Сию юдоль скорби. — Знаю. Вот и я. Президент ослабил узел галстука и спросил с натужной бесшабашностью. Так сколько мне осталось? Двадцать девять лет. о повеселел первый джентльмен. Спасибо. Не за что. Улыбнулся я и заскучал. Все разъедутся. звенеть бокалами, жевать икру, болтать о разрядке. А мой удел — писать подробнейший отчет для КГБ. Суббота, 2 июля. День. Московская область, Заречье 6. Жара размаренная обвисала на сосновых лапах, нагоняя смоляного духу. В тени аллеи хранилась легкая прохлада, и Андропов с удовольствием подставлял лицо ветерку, веевшему меж краснокорых стволов. Думать ни о чем не хотелось. Как военные говорят, доклад закончен. Брежнев, неторопливо шагавший рядом, хмыкнул. «А ты, Юра, оказался решительнее, чем я полагал. Хорошо, очень хорошо. Считай, сорок процентов министров сменили чуть ли не половину первых секретарей обкомов. Это только самые верхи». Помолчав, он ворчливо добавил. «Молодец, что на меня перестал оглядываться. Знаешь ведь, как моих...» — э, Водвиженцев обзывают. — Молдавская Днепропетровская мафия. — А я, стала быть, крестный отец. — Давай-ка присядем, Юр, а то притомился я без палочки-воручалочки. — Учусь ходить. — Конечно, конечно. Юрий Владимирович обождал, пока его спутник осторожно, хватаясь за спинку скамьи, присядет, и лишь затем опустился на сиденье, припорошенное иголками. «Белки!» — прокомментировал генсек. Подумал и согнал с лица добродушную улыбку. Сказал очень серьезно, глуховатым от волнения голосом. «Принимай страну, Юра. Сам потащишь союз к светлому будущему». Председатель КГБ застыл. Сказанное отвечало сокровенным, выношенным желанием, но он просто не был готов. Вокруг будто засверкало, запереливалось нечто колоссальное. Красное с золотом. А Брежнев даже не улыбнулся. Покивал понятливо, вздохнул. Прошло то время, когда по восемнадцать часов из кабинета не вылезал. Он не сильно хлопнул себя по коленям, повел ладонями взад-вперед. Сила уже не те, Юра. Да и разве в нем дело? Но вот испробовал я себя и понял, что вождь из меня никакой. С харизмой нужно родиться. Я же не правил, а юлил как арбитр, чтобы и нашим, и вашим. А так нельзя. Нельзя стране без твердой руки. Понимаешь, народу царь нужен, чтобы любить и славить, коли хорош. А уж если плох, то проклясть и расстрелять к такой-то матери». Леонид Ильич покосился на Андропова и тихонько рассмеялся. «Что, не ожидал? Думал, докладом отделаешься и свободен?» Нет уж, Юра, хватай бразды, и вперед! Неожиданно не то слово, вытолкнул Юрий Владимирович. Мне казалось, что Щербицкий. А что Щербицкий? Нет, Юра, замотал головой Генсек. Этого преемника мне хохлы навязывали, а я поддакивал. Пока не разобрался, что Кости и сам не прочь, да и Андрей Палыч туда же. Мне и Романова подсовывали. И что? Мужик дельный, не спорю, но он на своем месте. Хозяин Ленинграда. Кстати, с Гришином как? Посадили, бросил Андропов. Тогда вернем Егорчева, деловито молвил Леонид Ильич. Пускай и столица ролит, москвичи его помнят. Что-то я отвлекся. Давай поступим по такому алгоритму, как Миша наш любит выражаться. Тщательно продумаем новую конституцию, соберем Верховный Совет и примем. Нужна иная конфигурация власти. Ну, для меня уже приготовили тепленькое местечко. Буду председателем партии. Внесем в устав, да и все. А в генсеке кого? Мысли есть? Председатель КГБ растерялся, а Брежнев хихикнул. Что, думал, генеральным станешь? А к чему тебе партийная бодяга? Совет министров Косыгину доверим. Он у нас единственный, кто в экономике смыслит. А тебя двинем в президенты СССР. Звучит?» «Звучит», — запнулся Юрий Владимирович. «Тогда в генсеке Машерова». «Машерова?» Леонид Ильич обдумал и кивнул. «Годится, как ты выражаешься. Этот партизан шороху наведет». Вот такая у нас выйдет система сдержек и противовесов. Советская. А, кстати, надо бы всех этих барствующих портай из Верховного Совета турнуть. Пускай их места рабочие займут, колхозники, служащие. Уже, — тонко улыбнулся Андропов. Там целая толпа депутатов перекочевала на нары. С конфискацией. Брежнев гулко захохотал, качая головой. «Сработаемся, товарищ президент!» Вторник, 5 июля. Ближе к вечеру. Первомайск. Улица Дзержинского. Поезд подкатывал, сбрасывая скорость, и я глядел за окно, не отрываясь. Забелели за кисточками тополей корпуса фрегата. Потянулись с садик-огородики частного сектора. Лентой полированного металла блеснул Южный Бук. «Соскучился?» Рита подсела поближе, обнимая. «Год не срок», — затянул я. но все всё-таки...» А «Что ты хочешь? Мы здесь родились». Я кивнул, перебирая и гладя девичьи пальцы. Рано, конечно, говорить о привычке, но острое удовольствие первых свиданий отошло. Рита стала частью моих будней. Бывало, мы весь день занимались своими делами, ограничиваясь мимолетными ласками. Сижу я, корплю над программой, а девушка подойдет тихонько, чмокнет в щеку, приобнимет и нет ее, а благое тепло остается. Мы даже поссорились однажды. Что-то я не так ляпнул, Рита надулась. Мое огорчение набрало силу Достона. Покружил по кабинету и пошел извиняться, а в дверях сникшая девушка. Прости, говорит покаянно, я такая балда. Мы долго, с жаром, как последние влюбленные дурачки, убеждали друг друга в своей вине. Это я виноват. Нет-нет, это я все. Да при чем тут ты? И все закончилось примирительным сексом. А нам открылась новая грань близости. Рити так понравилось, что она, наполовину со смехом, обещала мне регулярно включать стервозину и устраивать семейные сцены. Просто, чтобы было за что каяться в постели. А что до моей телепатии, мне кажется, что из нас двоих истинный телепат Марик. Девушка улавливает тончайшие нюансы в моем состоянии, малейшие перепады настроения. Рита никогда мне не мешала. Когда я работаю, ее не слышно и не видно, но стоит подумать о ней, как она материализуется, плюхаясь ко мне на колени. Иной раз меня тревожит мое всеведенье, тяготит знание того, что суждено, и наваливается тоска. А девушка будто чует, приблизится, прижмет мою голову к груди, не возбуждая, а утешая. И унимается душевная хворь. Поезд выехал на громыхающий мост. В окне показался остров и третья мельница вдали. А по зеленоватым водам сплавлялся белый катер, теплоходик ПТ-2 или ПТ-4. Они оба курсируют по богу, заходят вверх по течению Синюхи, речные автобусы. Рита длинно вздохнула. «Совсем скоро уже», — пробормотала она. «Свадьба?» — угадал я. «Угу». Девушка приезжала стеснее. «Я стану твоей женой, Ритой Гариной». «Невестина робость», — мелькнула в голове. «Знаем, проходили. Зато ты оденешь великолепное белое платье», — завел я тоном искусителя, «и будешь самой красивой за всю историю дворца бракосочетаний». «И ты возьмешь молодую жену на руки», — улыбнулась Рита, — «и усадишь в машину». «В белую чайку!» — подхватил я. Девушка засмеялась, обнимая меня за шею, и воскликнула тихонько. «Подъезжаем!» На солнце выблеснуло через полосица путей, и заведнелся вокзал, синий с белым. Металлическим голосом занудил репродуктор, выговаривая глухо и невнятно. Поезд Москва-Одесса прибывает на первую платформу. Поклажа у нас было немного, сплошь подарки родителям невесты. Если честно, я был рад, что на семью Сулимы снизошел мир и покой. Блудная мама и жена вернулась домой. Представляю, что она пережила. Тетя Света мне всегда нравилась, высокая, стройная, пышногрудая. Рита в нее пошла. Я никогда не оправдывал будущую тещу, но и не обвинял. Со страху, с отчаяния чего только не наговоришь. Думаю, когда арестовали ее мужа, Светлана потеряла себя. Обратно в нищету считать каждую копейку. Да, она чуть не прибила Николая Алексеевича в тот бедственный день. А потом все счастливо разрешилось, и что ей было делать? Возвращаться к мужу, с которым сама же развелась в торопях. А какого мнения о ней будет, и он, и Ритка? Подумают, что вот. Раз прежнее благополучие вернулось, можно и самой дать задний ход. И маялась, бедная, целый год. Да дольше. «О чем думаешь?» — опалил ухо девичий шепот. «О твоей маме», — сознался я. «А теща?» — хихикнула Рита. «Думай, думай. Зятю полезно. Не волнуйся только, ты ей всегда нравился». «Разве?» — удивился я. «Не замечал». А мужчины вечно не замечают элементарных вещей. Фыркнула девушка, церемонно беря меня под ручку. «Помнишь, как ты меня в раздевалке увидел? Я, главное, иду, такая вся топлес, а тут ты». «Не забывается такое никогда», — протянул я мечтательно. Рита шаловливо пихнула меня плечом. «Я маме вечером рассказываю, как ты пялился, а она перебила и спрашивает, пялился или любовался?» Ну, я подумала и сказала, что любовался. И не хихикала, я спросил, не сержусь ли я на него. Вот, сказала мама, Миша, взрослее моих студентов, и тебе с ним было бы хорошо. Я как вспыхну, как крикну. С негодованием, подсказал я. Мама, кричу, а та улыбается. Рита оглядела зеленую улицу Шевченко и вздохнула. Все какое-то не такое. Странное. Отвыкли. Мимоходом я глянул в витрину магазина ткани и поймал отражение в большом зеркале. Прикреплённый беззаботно вышагивал за мною, и черные очки плоховато маскировали его. Этого парня, стриженного под новобранца, я видел в поезде. А второй где? Скосив глаза, я приметил напарника оболванинов Тот вышагивал по другой стороне улицы. «Служба идёт». Мы с Ритой свернули на Дзержинского и замолчали. Пульс начинал чистить. Я нисколько не опасался, что Николай Алексеевич откажет мне в руке дочери, но все равно ёжился в душе. А судя по тому, как крепко девушка сжала мою руку, она волновалась тоже. Детский страх? Вдруг родители не позволят? Или нечто куда более глубинное натягивало наши нервы? Мимо своего дома я прошел равнодушно, он уже не мой. Чужие люди заселили нашу квартиру, обжили ее, заполнили объем иными запахами и голосами. Отчуждение былого. Пришли. Ритин голосок явно подрагивал. «Все будет хорошо», — вытолкнул я свою любимую мантру. Вот и он, тот самый подъезд, тот самый этаж. Палец вдавил кнопку звонка, и глухая трель донеслась из-за двери. Девушка прижалась ко мне и отпрянула. Вдруг папа с мамой увидят. Торопливое шарканье тапок оборвалось лязгом замка, и дверь распахнулась. За порогом стояла Светлана Романовна, умело накрашенная и причесанная. Модное платье из трикотина не прятало ее фигуру. Самую малость, подпорченную родами. И еще я углядел следы долгой разлуки. Тетя Света здорово похудела. Даже некогда пухлые щеки опали, придавая лицу утонченность. «Риточка! Мишечка!» По очереди поцеловав дорогих гостей, женщина затащила нас в прихожку. «А папа где?» — преувеличенно радостно спросила Рита, сбрасывая туфли. «Сражается с новым костюмом», — нервно хихикнула Светлана. «Я победил!» — донесся голос хозяина, и вот он сам, представительный и спортивный. Замерев, он оглядел нас с Ритой. «Какая красивая пара!» «Да, Светик?» «Очень!» — вытолкнула Светик. Ее и без того влажные глаза набухли слезной влагой. Пока она не расплакалась, я проговорил, унимая переживания. «Николай Алексеевич, Светлана Романовна, я люблю вашу дочь и прошу ее руки». «Ну, разумеется, слезы потекли у обеих». Николай Алексеевич приобнял дочь и подвел ко мне. Терпеть не мог таких сцен в сериалах, аж пальцы поджимались от неловкости. Но вот в жизни ритуал словно будил во мне скрытую генную память, связывая через века со всеми родичами. «Миша», — голос сулимы дрогнул, — «я очень рад, что именно ты стоишь здесь сегодня. Знаю, верю, что Ритке, что Рите будет хорошо с тобой». Светлана часто закивала, утирая слезы обратной стороной ладони. «Папочка!» — заныла девушка. «Мамочка! Я вас так люблю!» Тут терпение иссякло, и семейство Сулимы зашмыгало трио. А я держался изо всех сил, боясь, что сдамся, и плакать мы станем квартетом. Пятница, 29 июля. День. Москва. Площадь Маяковского. Поражаюсь я нашим мамам. Комсомолки же, атеистки, даже, слава богу, от них не услышишь. А как пришло время женить любимого сыночку, да замуж выдавать любимую дочечку, так сразу целый ворох суеверий на уме. Вот нельзя жениху невесту видеть до свадьбы. Хоть ты убейся, нельзя и все. Народные приметы — это вам не наука какая-нибудь. Тут вековой опыт, понял? Ага, говорю смиренно. А что еще скажешь? Зато, когда увидел Ритульку в белом платье, даже дышать перестал. она хлопает своими глазищами и шепчет. «Что, так плохо, да?» «Ну, думаю, все. Отказала мне вторая сигнальная. Мочу только в рептильном восторге и глаза в потолок. Отдышался, а тут и речь вернулась. «Риточка, — говорю, — хочу быть только с тобой». Мне просто не удастся встретить другую девушку, настолько же красивую, изящную, желанную, нежную. Невеста ответила мне улыбкой ослепительной радости. Я даже устыдился того, что в голове прошмыгнули юркие мыслишки о любовницах и прочих фантазиях либидо. Ночь перед свадьбой я провел один в нашей трешке, а семейство Сулимы и Гариных разместились в родительских апартаментах. Настя под вечер заперлась в ванной и шептала мне в трубку телефона, выдавая секреты. Правда, до главной родительской тайны она так и не докопалась. Ее выставили из кухни вместе с Ритой и заперли дверь. А утром по аллее лесные пруды катили аж две белых чайки. Одна для родителей, а другая для жениха и невесты. Вместе с нами на откидных сиденьях ехали еще двое. Машенька Шевелёва в статусе очаровательной свидетельницы и свидетель Женька. Парадка на нем сидела как влетая. Справный офицер выйдет. И не замучают капитана Зенькова Бармалеи, как в прошлой моей жизни. И станет Маша генеральшей. Истина, истина говорю вам. Забавно. Помню все-все события того долгого дня, а вот выстроить их в строгой последовательности связано с толком и расстановкой не получается. Сплошной разрывчатый калейдоскоп. В дворце бракосочетаний стояла небольшая очередь. Шелестели и веяли свадебные платья. Женихи млели, замерев как манекены. Из-за высоких дверей гремел Мендельсон, обрекая пары на счастье. А вот и наша процессия вошла в зал, выстраиваясь полукругом. Музыканты в углу втягивали животы, пялись на Риту, а скучавший до этого фотограф сразу забегал, щелкая со всех ракурсов. По-моему, жених ему только мешал. Музыка гремела, высокие окна полыхали, и в их свете темнела статная регистраторша с манерами императрицы. Волнение достигло высшего градуса. Даже моя феноменальная память пестрит лакунами. Уважаемый Михаил, согласны ли вы взять в жены Маргариту, «Да», — ответил я без колебаний. «Уважаемая Маргарита, согласны ли выйти замуж за Михаила?» «Да», — прозвенел ритин голосок «Прошу вас подойти к столу и скрепить ваш союз». Первой расписалась девушка, за нею я. «В присутствии родителей и свидетелей», — вдохновилась императрица, «объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга поцелуем». Наши сухие губы соприкоснулись. «Можете обменяться кольцами!» Моя жена, путая пальцы, нацепила мне простенькое колечко. Я надел на ее пальчик давнишний подарок со сверкнувшим камушком. Отдышался лишь на крыльце. Николай Алексеевич раскупорил шампанское, а я подхватил на руки Риту, Риту Гарину, и понес ее. Легкую, словно бесплотную. «Ангелицу, прости, Господи!» День, словно вышкаленный лакей, выдался покладистым и предупредительным. Палящее солнце прикрыл тучками, раздул прохладу ветерком, но и плюс не опускал, чтобы невеста не озябла. Гаишники, будучи в сговоре с погодой, козыряли нам и не задерживали в дороге. Обе чайки, а также Волги и прочие жигули вовремя подкатили к ресторану «София». Тутошний зал вполне нас устроил. Советский уж больно элитинг. Рогви слишком разгулен, а на кафе я не согласен. Понятия не имею, откуда взялось столько гостей. Тут же них не властен. Обе мамы сами писали пригласительные. Я позвал лишь одноклассников, Доромуальдоча, ну и Марину с Яршовым. Рустам сообщил по большому секрету, что эта парочка сыграла свадьбу в Багдаде. Ну совет им да любовь. В гулком зале ресторана я реально успокоился. Пускай добрая сотня народу улыбалась нам с Ритой, но меня в заправду отпустила. Тревоги, страхи, опасения, долой. Не о чем беспокоиться. Я это знал точно. Капризничаешь. Желаешь чуток подправить судьбу? Да пожалуйста. Нынче ты способен на многое. Вон женился на красавице, рядом с которой голливудские звезды, серые мышки. Садись, женушка. Я с улыбкой подвинул Ритин стул. «Присаживайся, муженек!» — залилась смехом девушка. «Теперь наша очередь!» — прямо по-военному объявил Зинков. «Да, Машенька?» Машенька зарделась и кивнула, тупя глазки, а чей-то нетерпеливый столовый прибор застучал по графину с требовательным звоном. «Товарищи!» — встал мой отец. «Родные! Друзья! Все, кто собрался за этим столом! Сегодня у нас праздник!» Породнились две семьи, чтобы создать третью. Я не говорю, да и зачем слова? Посмотрите на молодоженов, и вы все поймете. Они счастливы, и им уготована долгая жизнь, в любви и согласии. Он демонстративно покачал бокалом и громко добавил: Горько! Горько! Горько! С энтузиазмом подхватили гости. Мы с Ритой встали ради показательного поцелуя. Раз, два, три. Четыре. Зал плыл и качался, разноцветный и шумный. Светланка старательно сияет. Юрку не отпустили. Служба. Изя. Альбина. Зиночка поднимает фужер. Дюха. Рамуальдыч с Мартой в седых кудряшках. О, Маринка. Загорела-то как. А Ершов возмужал. Смуглый как араб. Чтоб было счастье молодым, давайте все упьемся в дым. «Ура!» И завертелось, закрутилась карусель, набирая обороты. И правда, как карусель. Я станцевал со всеми, с Ритой, с мамой, с тещей, с обеими близняшками, с Алей и Тимошей, даже с Настей. Голова кружилась, и зал как будто покачивался. Шепнув жене, что мне надо, я оставил ее на попечение свидетелей, а сам выбрался в фойе. Здесь было куда тише и малолюдней. Весьма представительные Старос и Шокин степенно беседовали в уголку, а пальма в катке назойливо лесла к нам, щекоча стрельчатыми листьями. Стайка девушек, вероятно, ритяных однокурсниц, хихикала у зеркал, стреляя глазками в мою сторону. «Миша!» Видов, придержав двери, быстро зашагал ко мне, не реагируя на девичьи шепотки. «Поздравляю!» Он крепко пожал мою руку. «Извини, остаться не могу. Инна на сохранении и...» «С ней все в порядке», — напрягся я, взглядывая на помятое лицо Олега. «В полном», — заверил меня Инкин супруг. «И она, и он. У нас будет мальчик». Глядя на благостное лицо Видова, я одновременно испытал прилив вины и успокоения. «Тогда это тебя надо поздравить». «Спасибо», — замялся актер. «Ну, побежал я». «Давай. Не подобает в день свадьбы вспоминать о другой, но прожитая не зачеркнешь. Что бы там ни было, но Инна мне не чужая. Не стоит ворошить прошлое и гадать, вышло бы у нас с нею или нет. Но и отказываться от того, что было между нами, я не хочу и не буду. Жизнь порой описывает причудливый зигзаг, сразу и не поймешь к добру или к худу. И как твой поступок, приравненный к греху, отзовется в будущем, не знает никто. «Я знаю», — мелькнуло в голове. Посетив удобство, прислушался к музыке и гомону, гулявшим по всей Софии. И неожиданно разобрал знакомые голоса, наплывавшие из-за приоткрытой двери из буквы «Ж». Подслушивать нехорошо, но я сделал вид, что он очищает туфли бумажной салфеткой. «Девчонки, девчонки!» — пищала Маша, задыхаясь от восторга. Я беременна! Ой, а Женя знает? Алечка, ну конечно, ну конечно! Я ему сказала тогда: давай без резинки! А он на шасип. Ты правда этого хочешь? Представляете? Улыбаясь, я на цыпочках удалился и вышел в коридор. Справа большие окна, за которыми пронзительно синели сумерки и калились стопы авто, а слева низенькие кожаные диванчики для любителей перекурить. Один такой потасканный красавчик с галстуком в кармане пиджака мрачно дымил, жуя длинную сигаретину и роняя пепел на брюки. Подняв голову, он сфокусировал взгляд на мне. «А, Риткин женишок!» Вяло вытолкнул потаскун, блеснув золотой коронкой в уголку распущенного рта. «Миха, что ли? А я Гога! Спорим, что я твою невестушку?» Он показал неприличный жест и гулко захохотал, всхрапывая, как жеребец. «Рита — моя жена», — спокойно проинформировал я молодчика, разглядывая, как уродца в кунсткамере. «Если только увижу с нею рядом, ты у меня проявишь чудеса гибкости и откусишь свой член. Ну или что там у тебя болтается?» Гоган обучился и заскреб ногами, вставая. «Наносить увечья говнюку я не стал». Выбросил ладонь в жесте отражения и резко скомандовал. «На место! Спать! Забыть!» Красавчик плюхнулся худой задницей в мякоть диванчика и завалился на бок, мгновенно засыпая. Тут же из-за угла вышагнул Рустам, хотя признал я его не сразу. В приличной черной паре с галстуком Рахим и встал неузнаваем. «Мы им займемся», — сказал он и подмигнул. расси хочет станцевать с тобой?» «Бегу!» Ускорив шаг, я тут же сбавил его, застав отца с тестем. Оба навеселее, но и себя блюдут. «О, Миша!» — обрадовался Николай Алексеевич. «Ты-то нам и нужен!» «Третьим не буду, дядь Коль!» — рассмеялся я. «Не-не-не!» — замахал руками папа. «Тут...» с «Тайна!» «Скажешь только жене, потом!» «Жене!» — Отчетливо изумился он. «Коль, ты понимаешь?» «Дети растут, Петь», — пригорюнился Сулейма и тут же воспрял. «Зато какие дети у нас получились!» «Да», — расплылся мой родитель. «Гордимся?» «Изо всех сил!» «Так что за тайна?» — вернул я отцов в забытую колею. «Тайна!» — подтвердил папа и понизил голос. «Ну, зачем вам посуда и наволочки? Мы тут скинулись, Коля!» «Мы вам дарим путёвки», — подхватил Сулейма. «Свадебное путешествие». «Спасибо», — обрадовался я. «А куда?» «На Кубу. Только «ц». Я провел пальцами по сжатым губам, изображая молнию, и выкинул ключик, копируя Риту. Отцы торжественно пожали мне руку и, слегка пошатываясь, направили стопы к туалетам. А из зала, отворяя двери, громким ритмом уже выглядывал Зенков. «Поздравляю, Муншер!» — весело воскликнул он. «Невесту украли». «Как украли?» Внутри намерзла тонкая корочка льда. «Да не по-настоящему!» — расхохотался Жека. «Настя твоя увела. Айда выкупать!» Понедельник, 8 августа, после обеда. Куба, Вородера. Ил-62 летел в Гавану с пересадкой в Гандаре. За штатное, можно сказать, местечко, но Рита пищала от радости, спускаясь по трапу в настоящую Канаду. Громадное гулкое пространство аэропорта с виниловыми стульями и диванами девушку не слишком впечатлило. А женская уборная, с ее рядом крутящихся стульев перед стойкой и огромным зеркалом, рассмешила даже. Зато ломившиеся полки магазинчиков Рита разглядывала долго и потрясенно, теряясь в пестроте ярких оберток. Я повел ее в Макдональдс за есть стресс. Наш самолет тоже подкрепился и продолжил полет, никого не потеряв. А то бывали отставшие, выбиравшие свободу. Допустих, да меньше народу, больше кислороду. Путь на Кубу дался мне легко. Мы же не пересекали часовые пояса, буравили небо с севера на юг, вот и не болела голова. Остров Свободы мою жену совершенно очаровал. Пальмы, океан, мулаты в белых штанах. На три дня мы остановились в бывшем Хилтоне, переименованном в Гавана-Либре. Бродили по старому городу. Москвич кубинской госбезопасности с парой длинных антен ненавязчиво страховал нас. Гуляли по набережной Малекон, провожая роскошный закат, а вечером завалились в кабаре Тропикана. Нас усадили за столик в первом ряду среднего сектора. Обзор полный. Смуглые тела танцовщиц, едва прикрытые пёрышками да блестками, завораживали, диковатыми, почти кроманьонскими, колдовскими извивами, Ирита пообещала обязательно разучить самбу. Сказала, что мужа надо соблазнять, хотя бы изредка. Вот и станцует для одного меня, без перьев и блестяшек. А позавчера мы приехали в Вородера. Сезон дождей хоть и заканчивается в августе, но ливни шуровали через день, начинаясь как по расписанию ровно в час дня. Только что жарило белое солнце, и вдруг небо темнело, словно занавеска задергивалась. Набежавшие тучи выжимали из себя первые капли, крупные и тяжелые, с вишню, и сразу лавина теплой воды. Отбушевав, ливень прекращался так же внезапно, как и начинался. Марьево испарений вставало над землей, и лишь кондиционер в номере спасал от духоты. Мы заселились в отель Вородера Интернациональ. Нас пугали змеями, скорпионами и мохнатыми, с ладонь величиной, пауками-оранья, но никакой живности, кроме крылатых муравьев, размером чуть больше осы, нам не попадалось. Отель притулился к авените примера, растянувшиеся километров на двадцать вдоль океана. Тихо, чисто и скучно. Улица чаще всего пустовала. Лишь изредка ее оживляли антикварные авто, словно сбежавшие из музея. Форды, Бьюики, Шевроле 50-х годов. Прокатят мимо, с дряхлыми движками, и тишина. Правда, все эти пустяки совершенно не трогали Риту. С самого утра она бежала к океану. Атлантика под боком. Выходишь из отеля, и вот они, бездонные разливы берилы или топаза, смотря какая погода на дворе. Необъятный пляж из мельчайшего белого песка распахивался сразу за чередой пальм. Жара частенько спадала, под ветром даже зябко делалось, зато вода прогревалась до плюс тридцати. Окунуться в небывало прозрачные волны, рвануть сожонками, отфыркиваясь по Это мне нравилось. Но еще больше я любил валяться в шезлонге, наблюдая за тем, как резвиться Рита, плескаясь русалкой. А самое шикарное видение случалось в финале зрелища, когда девушка, вдоволь накупавшись, выходила на берег. В этот момент я даже темные очки снимал, чтобы вобрать зрение рождения Афродиты. Ступая длинущими ногами и в меру вертя попой, Рита являла себя народу, тая в глазах немного снисходительную улыбку. Две синих ленточки бикини больше подчеркивали, чем скрывали, привлекая внимание к спрятанному от чужих глаз. Гибко изогнувшись, девушка присела в соседний шезлонг. Ее рука сразу нащупала мою, и наши пальцы переплелись. «Хорошо», — выдохнула Рита. «Правда?» «Истинная», — улыбнулся я, снова надевая черные очки. «Беспримесная». «Слушай...» В голосе моей суженой прорезалась слабая надежда. — А ты случайная рефреска не захватил? Жажда обуяла. — Так ты ж бутылку выкинула. — Да не выкидывала я, в урну бросила. — Вот, — наставительно поднял я палец. — А по здешним правилам лимонад или пиво можно купить, только сдав бутылку. — Дурацкие правила, — сердито пробурчала Рита. — И даже зеленый не поможет. — Бесполезно. На кубе мы песо не пользовались, платили красными сертификатами A и зелеными с литерой B. Последние были весоми. 25 песо, а это пол зарплаты кубинца, равнялись пяти красным сертификатам или одному зеленому. — Разве что долларом поманить, — подал я идею. — Баксы еще зеленее. — Нетушки. — Ладно, перебьюсь как-нибудь. Девушка отвернула голову, следя прищуренными глазами за колыханием перистых листьев пальм. «Знаешь, Ритин губы дрогнули, продавливая ямочки. Самое приятное, когда выходишь на берег, это перехватить твой взгляд». Улыбка сверкнула белыми зубками. «Тебя до того тянет, ты хочешь так неприкрыто». «Хочу чего?» – переспросил я, притворяясь непонятливым. «Меня!» Девушка мило покраснела. Легкий загар пока не прятал румянца. Я радуюсь, сказала она с легким вызовом. Вот думаю, Мишка еще не потерял ко мне интереса. Я снял очки и, чуть жмуря глаза, посмотрел на голубой простор у берега набегавший прибоем цвета разведенного изумруда. Вот они в чем, подлинные драгоценности природы. Риточка, я тебе не рассказывал. Месяца два назад мне, даже не знаю, как сказать, медленно, но верно выдавалась тайна. В общем, я видел свое будущее, свою судьбу. Будто кто кино прокрутил про мою жизнь, до самого последнего печального кадра, где белым по черному конец фильма. Не буду рассказывать что да как, скажу только одно. Я никогда тебе не изменю. У меня не будет любовниц, как у деда. Буду жить только с тобой, с тобою одной. Девушка смотрела на меня, не отрываясь и даже не моргая. Ее и без того огромные глазища распахнулись еще больше. Затем Рита всхлипнула и перелезла ко мне на колени. Прижалась и даже на поцелуи не растрачивалась, лишь рассеянно наводила пальцами по моей груди. «Спасибо», — пробормотала она. «За что?» — улыбнулся я, перебирая слипшиеся Ритиной волосы. «За верность?» «Нет, за доверие». А меня вдруг качнуло, словно мы плыли на плоту. «Или мне почудилось?» «Нет». Гулкая тишина покрыла все звуки мира. Перестал шелестеть прибой. Ветви пальм не шуршали больше. Маленький оркестрик, наяривавший в на барабанах, гитарах и маракасах, смолк. Разреженные марьячос бренчали по-прежнему, встряхивая сомбреро. Но музыки не слыхать. И тут в мою несчастную голову хлынул бурный поток размытых картинок и приглушенных звуков, что в беспорядке опадали до низких, тонических частот или взвивались, утончаясь до высоких. Чужие мысли, прорывы спутанных образов просеивались через мозг, как сквозь сито. И я едва дышал, цепенея под рушащимся водопадом информации. В какой-то неразличимый момент явилось смутное понимание. Вот это инфа из Африки. Это откуда-то с севера, из Америки или Европы. А вот из Союза, самое узнаваемое. Мутные течения слов, картинок, военных секретов, тайных или явных знаний расщепились на миллиарды строек. Я мельком увидел, что пишет Джеральд Форд, сидя в овальном кабинете. А какие каракули выводит малолетка из Ашхабада, сочиняя письмо бабушке? И вдруг информационные хляби иссякли, как дневной ливень. «Брейнформинг?» — подумал я обессиленно. Тфу, брейнсерфинг, Информационное шунтирование. Оно или не оно?» «Да ну вроде. Адресуешь запрос человечьему разуму и получаешь нужную инфу? Вот только этого мне еще и не хватало». Ну и дурак. Мысли потекли по иному руслу. Это ж такое затеять можно. Такое. Разузнать, что за финансовую операцию, решил провернуть какой-нибудь Скуперфильд из списка Forbes и самому сделаться мультимиллионером. Выяснить, кто заказал Улафа Пальме и пустить в расход самих киллеров. Это только прямые воздействия. А минимально необходимые? Не, Ротшильд был прав. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Дрожащей рукой я провел париценый спине, дотягиваясь до влажных плавочек. М? отозвалась жена, потягиваясь. Есть хочешь? выдавил я. Хочу, хочу! вдохновилась девушка. Лангуста на гриле и чтоб пина колада. Влас Америкас. Моему голосу прилила бодрости. Ага. Ну пошли. Только море смоем. Я неуклюже пошутил. А то засолимся, как две селедки. «Обязательно!» — сладко улыбнулась Рита. «Залезем в ванну, ты мне потрешь спинку, вытремся, а потом...» «Пошли скорее!» Я спустил на песок хихиковшую женушку и вскочил, не чуя и следа недавней разбитостей. Голова ясная, словно мозги освежились под душем. «Побежали!» Зазывный девичий смех рассыпался, позванивая хрустальным колокольчиком, и затерялся в шелесте пальм.